Глава 49. Я хочу знать, что, черт возьми, происходит! воскликнул Джо Келли. Это было на следующий день, и он стоял рядом с Декером и Джеймисом, обозревая вместе с ними участок земли перед заброшенным многоквартирным зданием. Тот был буквально усеян мертвыми телами, уже накрытыми простынями и утыкан сотнями желтых маркеров, обозначающих местонахождение обнаруженных пуль и гильз. «Похоже, тут был натуральный бой», — задумчиво произнес Декер. «Сам вижу», — гаркнул Келли. «То, что я хочу знать, так это почему?» «А нам-то откуда знать?» — спокойно отозвался Амос. «Ничего такого тут никогда не случалось, пока вы, ребятки, тут не объявились» раздраженно бросил Келли. «Вовсе не стоит рассматривать это как причину и следствие», рассудительно заметил Деккер. «Вы уже опознали какие-то тела?» спросил Джеймисон. «Ни приком нет ни документов, ни каких-либо отслеживаемых вещей. И, на мой взгляд, они не похожи на американцев. По крайней мере, большинство». Покосившись на Джеймисон, Деккер обернулся к Келли. «А фотографии мертвецов у вас есть?» «Ну да, а что?» «Мне хотелось бы на них взглянуть, что-то может выплыть». Келли настороженно посмотрел на него, после чего сказал. «Сейчас принесу, никуда не уходите». Как только он отошел, Джеймисон произнесла. «Это то самое здание, в которое Робби вызывал нас на встречу со своим боссом». «Сам прекрасно вижу». Думаешь? «Робби, вот почему я и хочу глянуть на фото». Джеймисон с расширенными глазами огляделась по сторонам. «Похоже на зону военных действий», — Деккер кивнул. Келли и его группа обыскали здание, и никого и ничего не нашли. Но там на задах есть признаки еще одной перестрелки, а с балкона свисает веревка. Ты не пробовал позвонить Роби по телефону, который он тебе оставил? Сказать по правде, боюсь пробовать. Скоро все узнаешь. Он Келли идет. Вновь присоединившись к ним, детектив протянул им iPad с загруженными в него фотографиями мертвецов. Чтобы просмотреть их, ушло около минуты. Увидев, что фото Роби среди них нет, Деккер и Джеймисон обменялись облегченными взглядами. «Я не узнаю никого из этих парней, но, как вы и сказали, на вид это вроде иностранцы. Восточная Европа, Ближний Восток, паразиатов. Келли забрал у них iPad. «Да уж, полный винегрет». «А вы уже говорили с Марком Самтером?» — спросил Декер. «А с ним-то зачем?» «Но это ведь он представляет тут военных». Не исключено, что об этом происшествии захотят узнать в Пентагоне. — Ладно, но не похоже, чтобы этот подчиненный Самтера явились сюда, устроили побоище и оставили все эти трупы. — Откуда вам точно знать, пока вы у него не спросили? — резко поинтересовался Деккер. — Правительство любит хранить свои секреты. Келли покачал головой. У нас уйдут недели, чтобы обработать это место преступления. Как думаете, теперь бюро пришлет сюда еще агентов? Не исключено, ответил Декер, если мы сможем доказать, что у нас тут имеется террористическая составляющая. Террористическая? воскликнул Келли. Да что террористам делать в Северной Дакоте? Ну, наша работа выяснить это. Оставив детектива, они двинули к своему внедорожнику. «Так ты собираешься позвонить Робби? В смысле, ведь он явно был во всё это замешан». «Такое ничуть не исключается». «И ты думаешь, он один перестрелял всех этих людей? Я хочу сказать, это просто невозможно, на мой взгляд». «А на мой взгляд, для этого парня вроде как нет ничего невозможного». Когда они подошли к машине, загудел телефон Декера. «Это Харпер Браун», — сообщил он, глянув на экран. «Будем надеяться, что у нее есть для нас какие-то новости». Декер ответил на звонок, и Харпер Браун, их хорошая знакомая из разведывательного управления Министерства обороны, первым делом поинтересовалась. «В какую чертовщину вы там ввязались, Декер?" Я надеялся, что это ты мне скажешь. Кстати, как там Мелвин? Мелвин Марс был одним из лучших друзей Деккера, бывший звезда университетского футбола, обвиненный в убийстве и приговоренной к смертной казни в Техасе. Как раз Декер и доказал его невиновность. Марс и Браун теперь встречались. Он Супер. Шлет вам привет и велел передать тебе: что если он опять понадобится в качестве телохранителя, то не стесняйся позвонить. — Не думаю, что он нужен мне даже где-то близко отсюда. А потом у меня, по-моему, тут и так есть очень неплохой телохранитель. — Главное, чтобы Алекс не слышала, как ты называешь ее телохранителем. — А я не про нее говорю. Так что у тебя для нас есть? — Думаю, что время дорого. — Правильно думаешь. Тогда начну с главного. Все люди, имевшие непосредственное отношение к оборонному комплексу имени Дугласа Джорджа, которых мне удалось найти, не сообщили ничего полезного. Он находился под управлением военно-воздушных сил еще со времен Корейской войны, когда его и построили. И все это время представлял собой радарную станцию, следящую за ракетами. Как ни странно, ответила она не сразу. «Ну, трудно сказать. Из того, что мне удалось выяснить, он так и не вступил в действие в этом качестве до конца 60-х, самого разгара Холодной войны». «В начале 50-х была Корейская война. Для каких целей использовался этот комплекс тогда?» «Не знаю. Не удалось выяснить». «Как такое возможно? Разве у тебя нет всех мыслимых допусков касательно секретности?» «Думала, что есть, пока не начала задавать вопросы про этот объект, особенно про его деятельность в 50-е. Тут я наткнулась на каменную стену». «Насколько я понимаю, в здешних краях есть еще одна следящая станция». «С ней тоже забавная штука. Так называемый комплекс безопасности имени Стэнли Миккельсена, расположенный на восточном конце штата, возле Гранд Форкс» являющийся частью 21-го крыла космических сил, был выведен из эксплуатации еще в 1976 но там по-прежнему имеется радарная антенна системы ПАРКС, которая контролирует небо на предмет приближающихся вражеских ракет, а также отслеживает космические объекты. То же самое нам сообщил и старший офицер здешнего объекта. В Северной Дакоте…» «Сразу две следящие станции? Немноговато ли? Особенно с учетом того, что холодная война давно позади?» «Как сказать, Декер? как сказать?» Она на секунду замолчала. «И что, по-твоему, там творится?» «Думаю, что ответ может напугать до усрачки даже кого-нибудь вроде тебя».